Стефани Майер. «Новолуние». Книга вторая. Роман, перевод с английского Ахмировой. Москва. А.С. Т. А.С. Т. Москва. 2009 год. Посвящается моему отцу Стивену Моргану. Ни один человек на свете не дарил мне столько любви и поддержки. Папа, я тоже тебя люблю. Эпиграф. У бурных чувств неистовый конец. Он совпадает с мнимой их победой, Разрывом слиты порох и огонь, так сладок мёд, что, наконец, и гадок, избыток вкуса отбивает вкус. Не будь ни расточителем, ни скрягой, лишь в чувстве меры истинное благо. Ромео и Джульетта, акт второй, сцена шестая, перевод Пастернака. Пролог. Похоже, меня засосало в один из жутких кошмаров, в которых бежишь, бежишь, так что лёгкие разрываются а скорости все равно не хватает. Ноги двигались все медленнее и медленнее. Я пробиралась сквозь безжалостную толпу, но стрелки часов на огромной башне не останавливались ни на секунду. С беспощадной стремительностью они лишали меня последних крупиц надежды. Однако это не сон, не кошмар, и бежала я не ради себя, а хотела спасти нечто несравнимо более дорогое. Моя жизнь в тот момент не значила практически ничего». Элис сказала, вполне вероятно, мол, погибнем. Все сложилось бы иначе, не сдерживай ее ослепительный солнечный свет. А так через раскаленную площадь могла пробираться лишь я, и то недостаточно быстро. Вокруг смертельно опасные враги, но разве это сейчас важно? Когда часы начали бить, и площадь под моими усталыми ногами задрожала, я поняла поздно. И даже обрадовалась, что скоро погибну. Зачем жить, раз не успела и проиграла? Снова раздался бой часов. Стоящее в зените солнце нещадно полило Глава первая. Вечеринка. Я была на девяносто девять процентов уверена, что сплю. Уверенность основывалась, во-первых, на том, что ярко светило солнце. Такого вечно хмуром, залитым дождями Форксе, куда я недавно переехала, не было никогда. Во-вторых, передо мной стояла бабушка Мари, Она умерла шесть лет назад, и в том, что я сплю, не оставалось ни малейших сомнений. Бабуля не изменилась, кожа на лице мягкая, морщинистая, тысячи мелких складочек, натянутые на округлый череп, совсем как печеное яблоко с пышным облаком седых волос. Наши губы одновременно изогнулись в удивленной полуулыбке. Старушка явно не ожидала меня увидеть. Вопросов накопилось уйма. Что она делает в моем сне? «Чем занималась последние шесть лет? Встретилась ли с дедушкой? Как он?» Бабуля открыла рот одновременно со мной, и я решила пусть заговорить первый Но Мари тоже молчала, и мы смущенно улыбнулись друг другу. «Белла» — позвала меня, — вовсе не бабушка. Мы синхронно обернулись посмотреть, кто к нам присоединился. Вообще-то я могла даже не оборачиваться. Этот голос я узнала бы везде — и узнала бы, я откликнулась, и во сне, и наяву, наверное, даже после смерти. Ради этого голоса я пошла бы в огонь, в воду, или более прозаично, целый день брела бы под мелким холодным дождем. Эдвард. Вообще-то я всегда радовалась в виде его. Однако сейчас, даже уверенная, что сплю, я запаниковала, когда Эдвард двинулся к нам под палящим солнцем. Ведь бабуля не знает, что я люблю вампира. Вообще никто не знает. Как же объяснить, что солнце с сотней тысяч радуг отражается от кожи Эдварда, будто его посыпали хрустальной пылью или алмазами? Ну, бабуля, заметила, как переливается мой бойфренд? На солнце так всегда, не беспокойся. Что Эдвард творит? Он специально обосновался в Форксе, где осадков выпадает больше, чем на всей территории Соединенных Штатов, чтобы выходить на улицу днем, не выдавая семейного секрета. А сейчас шествует ко мне с обворожительной улыбкой, Словно на раскаленной площади больше никого нет. Эх, почему на меня не распространяются его удивительные способности? Почему мои мысли он не слышит отчетливо, как произнесенные вслух слова? Жаль, что не слышит он и предупреждения, которые я мысленно выкрикиваю. Бросив испуганный взгляд на бабулю, я поняла, что снова опоздала. В глазах Мари тревога. Эдвард, по-прежнему улыбаясь, так что мое сердце готово разорваться и выпрыгнуть из груди, Обнял меня за плечи и посмотрел на старушку.